Глава двадцать Гадать, кто стоит за мешком, было пустой тратой времени. А выяснить это с помощью слухачей не вышло. Воровка Аля, прижившаяся при новой банде, так и осталась одиночкой. Что в своих делах, что просто по жизни. Вечером она беседовала со всякими мутными личностями, интересуясь охраной, сигналками и ловушками особняка какого-то торговца специями. «Нацелилось его обнести», — сообразил Андрей. Что же касается Мишавара, то тут все оказалось намного интересней. Когда перед сном Андрей, уже традиционно прихватив Джису, отправился в сумрак, они решили на этот раз посмотреть фильм «Самый лучший день», как ироничный ответ на неудачи, постигшие их сегодня, то обнаружил, что второго слухача и вовсе нет, будто бы и не бывало. Его развеяло огнем, — сообщила появившаяся из глубин Таня. Подруга-стихия предстала в образе закутанной в саре индианки. Чем-то ей приглянулась такая одежда. Все же подруги землянина, выглядя копиями и имея часто совпадающие вкусы на синема, во многом другом обладали разными предпочтениями. Джиса, та на полушутливое предложение супруга пошить себе одеяние жены Раджи, Лишь фыркнула и не стала даже обсуждать. «Огнем?» — переспросил попаданец. «В том-то и дело, что не стихии света. Значит, амулет или заклинания, это сотворившие, были не менее восьмого уровня, иначе бы мой комок сумрака сохранился. Андрей, в этом очень сильный маг поучаствовал». «Не очень хорошо. Ну да ладно». «Скажи, а он не мог заметить присутствие моего разведчика перед тем, как его уничтожить?» «Нет, это исключено». «Уже легче. Готовы смотреть новинку «Иллюзиона»?» «А ты почему кристалл для записи не взял?» — напомнила Джиса. «Девчонки, давайте сегодня обойдемся без этого. Я и так на пару месяцев продаж записал. Оставим запас камней под что-нибудь другое. Вдруг пригодятся». Утром, вернувшись с тренировки, увидел, что у жены на сердце от вчерашнего расстройства отлегло. Лежала в постели, потягивалась и зевала, что тот котенок в хорошем настроении. Утро вечера мудренее. У Джиса оставались еще хвосты в университете. Туда она и отправилась, а ол -Рей навестил школу, подобранную Эльмием для Жоры и Гани. Этих своих молодых помощников он взял с собой. Учебное заведение ни брату, ни сестре не понравилось, зато Андрей был впечатлен хорошим ремонтом, достойным оборудованием классов, строгой директрисой и ее обещанием не давать новым ученикам спуску, пока те не усвоят материал в полном объеме. Стоимость обучения по 400 оборов в год с каждого тоже произвела впечатление, но для своих воспитанников землянину их было не жалко. Он тут же внес полную сумму и получил за нее расписку. — Вы чего нас и повесили? — спросил, когда вышли закованные ажурные ворота. — Как в тюрьме, — буркнул Жора. Ганя промолчала, но вздохнула весьма красноречиво. — Можно подумать, ты в тюрьме сидел, — Андрей дернул парнишку за рукав. — Не сидел, господин, но рассказывали. — Пошли, развеем тоску печаль, — усмехнулся землянин. В этом мире методы обучения были намного более жесткими, чем в пору его детства. Так что своих воспитанников он понимал. Однако потакать им не собирался. Мечный бой, которому Андрей обучал Жору, тому, конечно, может пригодиться. И все же знание важней. Голова — тоже оружие. Повел брата с сестрой в главный городской парк, где сегодня бушевала ярмарка. Провели там более трех часов. Не только глазели на представление циркачей, кулачные бои, схватки борцов и состязания силачей, но кое-что прикупили гани из одежды и сладостей на всех троих. Аппетит себе к обеду немного испортили, поэтому возвращались в родовой особняк кружным путем, пройдя мимо главного храма столицы и королевства. Бывали здесь уже не по разу, однако кубическое сооружение — Выглядело настолько грандиозно своими размерами, что не отказали себе в удовольствии, пользуясь случаем, поглазеть еще раз. Возле дома при подходе Андрей увидел снующую вдоль его ограды стройную фигурку молодой приличной горожанки. Так в данный момент выглядела форстская воровка Гадюка. «Вы идите в дом», — землянин подтолкнул своих воспитанников к калитке. «Я еще подышу воздухом». Помощники давно привыкли к некоторым странностям господина, поэтому его намерения у них вопросов не вызвало. Они на побежали к крыльцу. Ганя бережно прижимала к себе сверток с новым платьем и всякими заколками, гребешками и лентами. — Господин, быстро ты меня нашла, Аля! Немченко ушел чуть в сторону от ворот. — Следила? что ты хочешь спросить? — Нет, Ант. Она вдруг улыбнулась. — Хотела убедиться, что наша вчерашняя встреча была случайной. — Вы ведь не меня искали? — А следить я, конечно, не следила. — Поспрашивала. — Этого хватило. — Я рада вас встретить. — Помню, что все еще ваша должница. Они проговорили почти полчаса, прогуливаясь туда-обратно вдоль ограды. Аля рассказала, как добиралась в столицу и здесь устраивалась. Немченко понял все верно. Она действительно не стала членом банды «Мешка», с которым у Бурова были давние деловые отношения. Ходюка работала сама по себе на территории Мишавара, отдавая тому треть от своей добычи и иногда за отдельную плату, получая наводку на перспективный для кражи объект. Вчера она приходила в логово авторитета, чтобы выплатить полагающуюся долю. Говорит, что хоть и не ожидала, но рада была встретить своего спасителя рассказала, где теперь живет, и заверила в своей готовности в любое время дня и ночи оказать благородному Анду любую посильную услугу. — Спасибо, я учту. Андрей остановился возле калитки. — Тебе самой-то не нужно что-нибудь от меня? — Нет, господин, у меня все хорошо. — Пока твои кудри не примелькались, то хорошо. Ну — Ну-ну, ты тоже приходи, если что. Расстались довольные беседой. В доме застал жену, вернувшуюся с Солой Натали. Чего добру пропадать, рассудила Джиса, и решила отдать пошитое для университетского бала платье своей подруге. Та, правда, была фигурой чуть покрупнее Олл но местные портнихи могут перешивать, перелицовывать, делать вставки, так что небогатая однокашница благодарила за подарок, растрогавшись чуть ли не до слез. Это не помешало ей строить глазки вернувшемуся красавцу-супругу. Джиса ее поведение приметила и остаться на обед не пригласила, мягко выпроводив за ворота. Андрей ожидал, что неизвестный покровитель мешка, так хорошо осведомленный о боли ры, даст о себе знать в ближайшее время. Но миновала неделя, весьма насыщенная прогулками и поездками по городу, работой над созданием амулетов и ремонтом особняка, а никакой весточки от таинственной личности Все не поступало. Когда-то Немченко с трудом представлял, чем занимались в свободное время люди давних эпох. Думал, что без интернета, телевидения, индустрии компьютерных игр, огромного выбора разножанровой литературы, СМИ и прочих атрибутов его современности можно просто загнуться от тоски. Оказалось, все намного проще. Во-первых, не так-то много находилось свободного времени даже у аристократов. Иногда правильнее «тем более» у аристократов. А во-вторых, человек, тут Андрей смело мог судить по себе, имеет огромные способности к социальной адаптации, приговоренные к пожизненному заключению преступники, и те как-то умудряются приспосабливаться к жизни в одиночной камере. Ничего удивительного в том, что землянин давно уже не мучился мыслями, чем себя занять, тем более имея рядом самую прекрасную из женщин. Через полторы недели после посещения попаданцем авторитета вдали прибыли Фанис Олтурай и кузен Инвер, тетушку Авину они оставили на хозяйстве. В гости к племяннику Виту, ставшему Андом оу дядя с сыном заявились необычайно рано. Рэй еще только заканчивали завтракать. кого принесло!» Немченко через распахнутые окна услышал шумы разговора во дворе. «Рида, узнай!» приказал Джиса рыжей девушке. Та и доложила о прибытии родни. Адепт смерти, как всегда, был жизнерадостным, охлопывал племянника так, будто бы хотел намертво раздавить в своих объятиях. Досталось и невестке. Джиса стоически выдержала выражение Фанисом Олтураем восторга от встречи. Инвер вел себя намного сдержанней, но тоже сиял, как начищенный самовар. Так его вид определил землянин. Родственники только вчера прибыли в Дали и вот уже заявились. Их нетерпение и предвкушение были оправданными. Необычайно молодая для владельцев читареев так и не нашли более лучшего варианта, чем передать доставшееся наследство кузену Вита. В родовом замке Шерегов уже работает конвурус, докладывая свои действия по эфирнику почти ежедневно забирая все то и тех, что и кто могут пригодиться в Рее. К концу осени, когда кузены приедут передавать на кровном обряде родовой камень от одного другому, Немченко предполагал, что в замке останется столько же вещей бывших владельцев, сколько оставалось на потерпевшем кораблекрушении возле необитаемого острова Судни после многократного посещения его Робинзоном Крузо. Да, эту историю адепт тени подруги и супруги тоже показал. «Спасибо тебе, Вит», — растрогался Фанис. Насколько наигранный или искренне, сказать было сложно. «Я знал, что ты примешь правильное решение». Задний двор дома Андрея значительно уступал тому, какой был у особняка Пиронов. Тем не менее, место для красивой беседки, сделанной по чертежам землянина, нашлось. В нее молодые хозяева и пригласили гостей. Турай, если даже удивились такому необычному приему, то вида не показывали. А вообще, попивать легкое разбавленное вино, заедая его фруктами на свежем воздухе, не могло не понравиться. Разве я мог поступить по-другому? Андрей жестом отослал Ганю и Эмгу, можно обойтись без слуг. Другого варианта даже не искал, солгал он. По дяди Немченко был рад предыдущие дни он не раз укорял себя, что так мало выяснил у тестя о влиятельных олах Делиора. Сейчас в беседе с родственниками постарался ненавязчиво восполнить пробелы в своих знаниях. Самым влиятельным из десятиранговых магов, наверняка достигшим высшей ступени, являлся Гент Рамсвен, адепт огня 65 лет. Наиболее молодым из Великой Четверки, как назвал своих коллег по магическим возможностям, был 30-летний Керт Тувалар, владеющий стихией жизни. Прожили Олгиспас адептку земли, Фанис почти ничего не мог сказать. Эта пожилая женщина, давно потерявшая мужа, долгое время жила затворницей в своем замке. Ее дети, по слухам, занимали высокие посты в империи. В столицу она приехала несколько месяцев назад, неожиданно для всех. От кого надо всегда стараться держаться подальше, так это от Рикста Ол Ольмера. Дядя раскинул руки на спинку скамьи и посмотрел на потолок беседки. — А здорово ты придумал, он сделать такое же, как в парке место отдыха. Надо будет нам такое же построить. Да, Инвер? Кузен разглядывал появившуюся неподалеку возле колодца раду. Бывшая разбойница сегодня дежурила в особняке, вот и патрулировала участок. Вопрос отца он не понял, потому что за беседой не следил. Как только узнал о передаче ему Шеррига, так остальное ему стало неинтересно. — Как скажешь, отец? — ответил он, не вникая. — А что с благородным стариком Ольмером не так? — поинтересовался Немченко. Фанни коротко рассмеялся, взял со стола кубок и осушил. «Те, кто с ним связывался, всегда попадали в какие-нибудь неприятности», — ответил, вытерев губы рукавом. «Иногда смертельные. Сам же он всегда оставался в стороне. Ты наверняка слышал, что Рикст был среди тех, кто устроил преждевременную кончину нашего предыдущего короля. Андрей знал об этом от тестя, но изобразил неведение». «Нет». «А это точно он?» «Точно знает один лишь великий». Однако слухи, прямо и на пустом месте не рождаются. Покушавшиеся погибли, Ольмер стал самым влиятельным при дворе. Впрочем, это дела давние, давай завершим наш разговор о Шерике. Уолтурай вызвал своего командира эскорта, и Андрей пожалел, что обобрал наследственный замок. Передать владение он должен был безвозмездно, но Фанис решил, что негоже как-то не компенсировать племяннику Расставание с родовым очагом. Вручил вексель на 25 тысяч оборов и подарил небольшую шкатулку с двумя десятками семиуровневых амулетов сохранения, изготовленных лично на основе драгоценных камней. Такие артефакты век не век, но каждый несколько десятков лет прослужит. И объемы сохраняемых продуктов такими кристаллами велики, на большие кладовые помещения рассчитаны. «Понимаю, что по сравнению с Шеригом это мелочь», — сказал Олтурай. «И все же прими». «Да что ты!» — Джиса приятно удивилась и обрадовалась не меньше мужа. «Спасибо огромное. Мы даже не думали о каком-либо возмещении». Отношение супруги к родне Вита изменилось заметно. «Эх, женщины!» — усмехнулся Андрей. «Непостоянство ваше на поверхности!» Оставаться в долгу благородный Ант не захотел. Да и так передает владение, но красивый жест дяди все же требовал ответа. Так землянин посчитал и, вернувшись в особняк, подарил Фанису и Инверу, сделанные на основе янтаря, иллюзионы с пиратами Карибского моря и храбрым сердцем. «Дома посмотрите», — сказал, пригласив гостей остаться на обед. Подкупленная подарками Джиса тоже была не против. «Интересные штучки, заморские», — едва не брякнул, что баклажанные. До застолья и на нем нашлись темы для разговоров. Оказывается, в сине-красном противостоянии королевского семейства подавляющее большинство владетельных олов явно или скрыто находились на стороне королевы матери и ее младшего внука, будучи недовольными крайне печальными результатами правления Ратвиса IV и видев его наследники копию своего родителя. Зато чиновные маги, как и городские, стояли на стороне красных двора, опасаясь чрезмерного усиления высокоранговых владетельных коллег в случае прихода к власти принца Сивида. Случаи, когда монархи уходили в мир иной, в Гертале бывали нередко, так что опасения слабосильных олов имели под собой основу. Если бы не угроза очередной войны... Дядя говорил с набитым ртом. Он, как и кузен, ел с большим аппетитом. — Войны на этот раз с Милетом. Все давно уже сцепились. Пока удается сохранять равновесие. Спасибо нашим могущественным магам, обеспечившим корону достаточным количеством высокоуровневых артефактов. Но как долго это продлится, я тебе не скажу. Что там у вас за грохот? — Конюшню расширяем, — пояснил Джиса. «Держать лошадей на одном из городских конных дворов, хоть и не накладно, но я часто пользуюсь каретой, и ходить за ними много времени занимает». Двоих рабов, конюха с помощником, она купила еще накануне. Уже успела обоих жестоко наказать, когда те от радости, что оказались на службе у богатых олов, умудрились найти где-то дешевого самогона и поздно вечером напились в вдрыск. Как уж Джиса про это прознала, наверное, донес кто-либо. Андрей не стал спрашивать, но кнут об них ободрала. Насчет пользы в городе кареты у попаданца были большие сомнения, одни затраты. Проще пользоваться наемными носилками, раз шлень ноги ломать и не хочется задницу с седлом натирать. Однако и в гертале понты дороже денег. Переубеждать жену не стал, бесполезно. Предложил лишь сделать для экипажа сарай, подобие гаража. Во дворе карета только мешалась и вид портила. Когда поедем во дворец, кузен торопился начать оформление документов на шерик. «А, Ант, ты завтра будешь занят?» «Нет, до пятого дня я совершенно свободен», — ответил попаданец. Полюбившая мультфильм про Винни-Пуха Джиса, знавшая его почти наизусть, разумеется, узнала переделанный ответ пятачка и чуть не подавилась вином от смеха. Гости ничего не поняли, но ее веселье поддержали улыбками. Провожая дядю с кузеном, Андрей договорился с обоими завтра встретиться перед западными воротами дворцового комплекса за два часа до полудня и вместе пойти в имущественный отдел канцелярии. После их ухода собрался поваляться в постели с отобранной для чтения книгой. Немченко научился ценить такое времяпровождение. «Не тут-то было!» Джейса потащила его с собой на Дворцовую площадь, смотреть казнь за государственную измену бывшего вице-канцлера, предшественника на этом посту Мина Улмина, ее несостоявшегося жениха. «Может, как-нибудь без меня съездишь?» — попытался открутиться Андрей. Он уже видел отрубание голов благородным Олом. На казнях выводили опоенными, лишающими возможность соображать отварами, чтобы те не могли использовать магию. Ничего интересного попаданец больше там для себя не ожидал. «Хватит, Ант!» — жена даже ножкой топнула. «Там все мои подруги будут. И так говорят, что я как будто бы вдова, все время одна везде появляюсь. Вставай, одевайся!» «А то что?» «Убью». Пришлось сопровождать супругу, а там еще и развлекать ее однокашниц и однокашников беседой выдавливая из себя остроумные фразы, переделанных под здешние реалии земных анекдотов и басен. Хорошо, что в свое время изучал в школе Крылова, а однажды полистал Лафонтена. После казни завалились в трактир под обещание вернувшегося в столицу из отпуска Сита Линева, дружка Эльме и Анда, что там подают лучший вдали Эль, и просидели там до темноты. А вернувшись в свой особняк, у и Рей узнали, что приехал тесть и будет ждать их у себя к завтраку.